Второе «я» — «я». Дело было не в привязанности к земле, как полагали друзья. Алексей Ларьян страшился звездных путешествий. Ему предлагали три интересные командировки в Плеяды и созвездие Лиры, а он трижды отказывался. В командировке намещали одновременно его и Анну. На земле они были друзьями и собирались пожениться, когда подойдут годы для семьи. Но мысль, что они окажутся вместе в далеком звездном уголке, пугала его. Рассказать об истинных причинах своих отказов он никому не мог, особенно Анне. Разгадка же была в том, что он изменился к Анне. Он не охладел к ней, не успокоился. Раньше он сдерживал бушевавшие в нем чувства. Сейчас... Порою подстегивал себя, чтоб Анна не заметила перемены. Он не сомневался, что на земле удастся вести себя так очень долго. Земные машины безопасности пресекали попытки непосредственного чтения мыслей. Если уж выпала ему доля таить истинные чувства, то нигде не было условий благоприятней для секретов, чем на Земле. О том, чтобы признаться Анне в своей перемене, Он и не помышлял. Он скорее убил бы себя, чем огорчил Анну. Но в иных звездных мирах долго таиться он не сумеет. Правда, в звездолетах смонтированы свои машины безопасности, и там, как и на Земле, человек может поделиться с другим своим состоянием только при помощи слов и поступков. Древнее человеческое неумение непосредственного Помимо слов, мимики и поступков, восприятия мыслей и чувств возведено в специальный закон длительных рейсов, ибо прямое чтение мыслей, как показал опыт, часто приводит к трениям в коллективе. Бывали даже случаи, немыслимые на земле, когда люди ссорились по пустякам. Вся эта блестящая техника отказывала едва люди покидали корабли. Радиус действия мум малых универсальных машин, которыми оснащали корабли, не превышал и миллионы километров. За этими пределами людей полонила примитивная стихия прямого понимания. Алексей в страхе зажмуривался, представляя себе, как Анна, потрясенная, внезапно узнает, что он относится к ней уже по-иному, чем прежде. Не то чтобы он разрешил себе подумать о ней плохо, Этого ни на земле, ни в звездных мирах с ним не случится, но все же он думает о ней иначе, чем всегда уверял ее. Но когда комплектовали флот в южную корону, Анна неожиданно дала согласие за себя и за Алексея, не дожидаясь, пока он откажется в четвертый раз. «Чем мы хуже других?» — сказала она. «Елена с Надей...» Налетали восемнадцать тысяч светолет, а мы словно прикованы к Солнцу. Ведь не поверит, ты дальше Сириуса не забирался в галактику. Мы были на звезде Ванманена, напомнил он. Я уже не говорю о туристском рейсе вокруг Проксимы Центавры. Больше я так не могу, объявила она. Я начинаю думать, что ты разлюбил меня, разбоишься дальних поездок вместе. Он сдался. «Хорошо, я согласен, но вряд ли тебя восхитит дальняя экспедиция». Она была так счастлива, что не поняла предостережения. Он возвратился к себе подавленный. Ехать было немыслимо. Еще немыслимей было не ехать. И тут он вспомнил о недавно организованном институте экспериментальной вездесущности. Там могли помочь ему. В институте экспериментальной вездесущности Алексей разговаривал с двумя специалистами, и они смотрели на него как рехнувшегося. Правда, они этого не высказывали. — Интересно, — промямлил один. Этот был огромен и толст. Он отвечал за точное воспроизводство родителей в дубликатах. — Немыслимо подтвердил второй, низенький и худой. Он руководил отделом жизнеспособностей и копий. Никогда не слыхал ни о чем подобном. Вот до чего доводит любовь. Да, любовь, отозвался толстый. Страшная вещь, любовь, если вдуматься. Не объективность и несправедливость. Какой-нибудь малопримечательный человек вдруг становится всех значительнее в мире, а, Леонид? — Надо подумать, — согласился Худой. — Закончим схему копирования прародителей и возьмемся за любовь. — Я, однако, не прошу, чтобы вы разделывались с любовью вообще, — заметил Алексей. — Наоборот, я хотел бы, чтобы вы помогли удовлетворить частные нужды моей любви. — Дубляжем людей мы не занимались. — Видите, какая штука, — любезно разъяснил Толстый. Правда, опыты над животными удались, а человек принципиально... О, я не считаю себя хуже животного. Никакого животного, включая самого разумного. Единственное разумное животное — человек, — строго возразил Толстый. Это явствует из определения человека как существа интеллектуального. К тому же мы в институте на собственном примере Короче, вся трудность в том, чтобы продублировать ваш мозг. Вы меня понимаете? Ваше влечение, наклонности, привычки. Я как раз и не хочу очень точного. У моего дубликата должно быть другое отношение к той особе. И я более или менее стал равнодушен. Ну, немного не так. «Избирательное воспроизводство оригинала в копии», — сформулировал худой так сказать, дубляш с заранее заданными свойствами. Я давно мечтал о чем-то подобном. Худой посмотрел на Толстого. Толстый сжал губы. Худой кивнул головой. Толстый сказал, колеблясь, когда-нибудь надо же попробовать. Смех же, везде сущность на животных. А тут такой повод продублировать заказчика в полном объеме, чтобы была настоящая человеческая, а не собачья или там бычья вездесущность. Я прошу всего лишь об одной копии. Полной вездесущности мне не требуется, — сказал Алексей. Полная вездесущность физически немыслима, — разъяснил худой. Ее придумали древние мистики, а мы ученые. Мы назвали себя институтом вездесущности лишь в смысле предела, к которому стремимся. Реально мы многосущники, а не вездесущники. А ваш заказ и того проще. Обыкновенная двусущность. На собаках мы ее решали сотни раз. В общем, я за. Не обещаем абсолютного торжества в каждой молекуле, но совпадение внешности и характера — это меня устраивает. И, учитывая, что мне скоро в рейс, — тянуть не будем, — пообещал Толстый. Итак, повторяю условия. Полное копирование внешности и характера за единственным исключением. Отношение кэт — да, к ней. Других исключений не требуется. Знакомство с двойником состоялось спустя неделю. — Здравствуй, Алексей! — сказал Алексей, обнимая двойника. — Здравствуй, Алексей! — сказал двойник, отвечая таким же объятием. Двойник вначале показался Алексею похожим. Голос почудился слишком звонким, движения развязными, фигура сутулой, а в лице было что-то чужое. «Брак», — подумал Алексей смятенно. «Первая модель человека, конечно, они оправдаются отсутствием опыта». Но работники института разъяснили, что Алексей видел себя лишь в зеркале и на фотографиях. А в жизни он иной, чем на изображениях. И голос свой он слышал лишь изнутри или в машинной записи. То и другое искажает звучание. И он не представляет себе, какова его истинная фигура, манера ходьбы и жесты. «Мы создали в вашей копии совершенный образец двусущности», — торжественно сказал Толстый. «Берите своего двойника под руку и погуляйте». Окончательные впечатления изложите потом. Алексей вышел из института немного растерянный. Ему казалась странная мысль, что он идет не сам собой, а рядом с собой. Двойник глядел на Алексея растроганными добрыми глазами. — Алексей! — сказал Алексей. — Что, Алексей? — отозвался двойник. — «Нам надо бы как-то различать друг друга», — сказал Алексей. Двойник на секунду задумался. «Для начала мы можем присвоить себе различающие индексы», — предложил он. «Скажем, ты Алексей А, я Алексей Б. Потом придет развлечение по существу». «Существо-то у нас одинаковое», — напомнил Алексей. «Да, одинаковое. Я позабыл об этом, Алексей». Впрочем, на индексы я согласен. Итак, ты «Б», а я «А». Некоторое время они шагали молча. Они еще стеснялись друг друга. «Что мы будем сейчас делать, Алексей Б?» — спросил Алексей А. «Я имею в виду, куда пойдем?» «Как куда?» — удивился Алексей Б. Канни, конечно. Я мечтаю увидеть ее сегодня. Я должен тебе признаться, Алексей А». Что такое глубокое, такое горячее чувство, но не можем же мы явиться вдвоем. Что она подумает о нас? Да, она растеряется или возмутится. Как ты думаешь, Алексей А? Она возмутится? Ой, если бы ты знал, Алексей А, как это меня тревожит. Меня это тревожит не меньше. Идти к ней вдвоем нельзя. Погуляем, Алексей А? Мне хочется погулять с тобой. Я чувствую в нас удивительное родство душ. Тут нет ничего удивительного, и двойники. Да-да, мы двойники. Это многое объясняет Алексей А. Слушай, а не ли нам взаимоотношения? Сказал Алексей А. К чему эти постоянные Алексеи? Оставим одни индексы и хватит. Как по-твоему? Великолепно. В математике такой прием исчисления по индексам Применяется часто. Итак, ты А. Я Б. Восхитительно удобно. Ты не находишь А. Очень удобно Б, сказал А. А. Немного тревожился, что повстречаются знакомые. Как объяснить совершившееся с ним раздвоение личности? Он украдкой оглядывался на Б. Он не мог отделаться от ощущения, что они не вовсе равны. Он А. Был оригинал. А тот, Б, копия, великолепно исполненная. Мать с отцом не сумели бы выпечатать таких близнецов, но все же копия. Но Б и виду не показывал, что считает себя чьей-то копией. Он лишь из вежливости уступил своему двойнику индекс А, а взял себе Б. В остальном он индивидуален и особ. И если А неразличимо тождественен ему, Б, то это есть свойство самого А, а не личная особенность Б. Вскоре он будет считать, что я его копия. С опаской думал А и радовался, что строгие земные порядки запрещают прямой обмен мыслями. Все же он чувствовал неловкость от того, что угадывает в Б такое понимание их тождества. Еще спустя некоторое время А. понял, что непорядочно относится к собственному двойнику, а пуще Не собирался же он подсунуть Анне похожее на себя чучело. Он искренне хотел, чтобы с Анной был он сам, и чтобы этот, полностью он, лучше относился к Анне, чем он. «Чего ты жаждал, осуществлено. Радуйся», — сурово сказал он себе и стал радоваться и вскоре А обнаружил, что еще ни с кем не чувствовал себя так легко, как с Б. И того одолевали похожие чувства. «Ты замечательный парень, А!» — сказал он в восторге. «Ты заметил, что наши взгляды совпадают?» «Я плохо схожусь с людьми, но к тебе привязался с первого взгляда», — сказал А. А вспомнил, что завтра утром отлет на Плутон дальние звездная экспедиция стартует оттуда. И с грустью сказал. — Мне очень будет не хватать тебя, Б. — Мне тоже. Но теперь мне надо повидать Анну. Я обещал ей зайти вечерком. — Это я обещал Анне зайти вечерком. Сдержанно поправил А. — Ты? — Как это ты? — Ну да, ты. Тем самым и я, не так ли? Я не задержусь. Ночуем мы у меня? — Да, у меня. Не задерживайся, Б. Б убрался, А поплелся к себе. У него опять стеснилось на душе. Было что-то плохое в том, что к пошел Б, а не он. Нужно было поскорее разобраться во всем этом, чтобы ощущение чего-то неладного не превратилось в скорбь о непоправимом. И еще не дойдя до дома, А... Допытался у себя, что настроение ему испортила ерунда. Он, А, приревновал Анну к Б. Это было доисторическое, невежественное чувство. Такие древние уродцы еще таятся временами в глухих уголках души, как плесень в сырых подземельях. Чтобы они не отравляли сочащимся из них ядом, их надо высвечивать лучом разума. Логики они не переносят а расправился со своими темными томлениями средствами логики. Он сказал себе, ты приревновал Анну к себе, глупый человек. Не соперник пошел к ней, а ты сам. Тебе непривычно подобная ситуация, но надо приучаться. Отныне то одновременно в двух разных местах. Ни двойник и не копия — это грубо, и ни один в двух лицах — это попахивает мистикой древних. А просто и ясно. Один и тот же человек в двух местах. Ты здесь и одновременно там. Что в этом сложного? Ты двусущен. Ты мог бы заказать себе и трясущность, и дюжина сущность. Дело пустяковое. А отсюда вывод. Смешно ревновать к себе. После такого строгого рассуждения ревность исчезла. А разделся и лег в постель. Б он постелил на диване. Какое-то пренебрежение к «Б» как к двойнику тут тоже ощущалось, но «А» не любил спать на диванах. «Б» возвратился поздно ночью. «Как Анна?» — спросил «А». Он чуть не спросил, она не догадалась. Но грубый вопрос мог обидеть «Б». «О, Анна великолепно!» — воскликнул «Б». «Чем больше я узнаю ее, тем сильнее люблю». Она веселится, как дитя. А как она была красива. Мне кажется, она сегодня еще красивее, чем вчера. А лежал, в губы. Что там, не говори. А какова была Анна вчера, он не мог знать. И если уж на всю правду, именно вчера она была красива, как никогда. Спать, спать, весело бормотал Б, уминая подушки на диване. На рассвете мы улетаем. На рассвете мы улетаем. А глядел в звездное небо за окном. Ему не хотелось спать. А проснулся с ощущением, что вдруг произошло несчастье. Комната была пуста. В окно лилось солнце. Б исчез, предварительно убрав диван. «Все в порядке», — сказал себе А. И опустил голову на подушке. Но через минуту заметался по комнате, хватая одежду. Ничего не было в порядке. Дикий хаос воцарился в мире. Ани, умываясь, промчался мимо стереофона. Потом, уже на улице, вспомнил, что стереофон может помочь скорее, чем самый быстрый бег. Он возвратился и вызвал космодром. Да, экипаж экспедиции Ф-44. Утром вылетел на Плутон, сообщила дежурный космодрома, хорошенькая девушка со слишком самоуверенным лицом. Да, и Ларьян тоже. Что? Ну вот еще, не знаю Ларьяна. Невысокий, белокурый, немного застенчивый и зовут Алексеем, правильно? Кстати, вы очень на него? Да, экспресс на Плутон отправляется в 23. Он пребывает почти одновременно с кораблем, на котором... «Записать вас на экспресс? Ларьян? И тоже Алексей? Знаете, мне вдруг показалось... Не опаздывайте! Вы записаны в 130-м!» Алексей присел на диван. У него дрожали руки. Он снова и снова возвращался к чудовищной ошибке, совершившейся на рассвете. «Анна! Анна!» — шептал он что же теперь будет одно он понимал ясно в хаосе совершившегося он был б а не а а же тот а что отказывался уехать с анной рано утром воспользовавшись сном б уехал вместо б с анной та разумеется не заметила подмены да и как она могла открыть ее они больше чем двойники один и тот же человек Он здесь и одновременно там, все очень просто. И в эту кристальную простоту тот, второй, нет, первый, в общем, такой же, но только А, а не Б, внес безобразную, непростительную путаницу, заменив собою А его Б. Одно, только одно отличало их. Отношение к Анне. Он тот, другой, нет, первый, А, он был равнодушен к Анне. А этот я, то есть Б, я же не мыслил себя без Анны. Вчера какая она была красивая, еще красивее, чем позавчера. Я же сказал ей, Анны, я так счастлив, что мы вместе далеко-далеко. Нет, как же теперь? Нет, я... Нет, я все о нем раскрою. Прилечу одновременно с ним и брошу ему в лицо перед Анной. Алексей снова забегал по комнате. Он представил себе, как оба они бурно объясняются, а она лишь молча переводит испуганный взгляд с одного на другого. «Нельзя! Нельзя!» — крикнул Алексей. «Как же мы объясним ей, почему нас двое?» Тут ему пришла в голову новая ужасная мысль, и сраженный он в бессилии упал на диван путаницы не произошло. Мир вовсе не отдан хаосу. Что намечалось, то и осуществилось. Он не Б, а А. Ему надо было остаться, и он остался. Б надо было ехать с Анной, и Б уехал. Произошло лишь одно непоправимое изменение. Переменилось его отношение Kaj.